Глава десятая. Эдуард тем временем продолжал говорить. «Ив, дорогой, пожалуйста, давайте сегодня проведем примерку. Я целиком и полностью завишу от госпожа Дельё. Ваша матушка — владелица бренда Николетта». Он создан на ее деньги, а я всего лишь кутюрье на побегушках. «Ясно», — вздохнул я. «Без средств в фэшн-мире делать нечего», — прошептал Эдуард. «Модельяру следует прибиться к кому-то с финансами. Очень рад, что госпожа Адельё обратила внимание именно на меня». Я молча слушал парня. «Да, на данном этапе маменька — создатель одежды. Но зачем ей понадобился я? Захотя она лет десять назад изображать из себя Диора, Шанель и Дольше с Габаной в одной упаковке, ничего путного не вышло бы. Тогда у нее денег не было, все ее расходы лежали на моих плечах. Увы, я не член «Золотой десятки Форбс». Очередное суаре маменьки пробивало зияющую брешь в моем бюджете. Но потом она вышла замуж за Владимира, тот богат, Радостно поддерживает жену во всех ее начинаниях. «Иф, вы устали?» — заботливо осведомился Эдик. «Нет», — ответил я. «Просто удивлен, каким образом, получив недавно размеры, вы успели сшить костюмы». «Они давно сделаны», — признался мой собеседник. «Размеры потребовались, чтобы понять, подойдут ли вещи вам. Только не говорите, госпожа Делье, что знаете правду. По условиям контракта не имею права никому сообщать, что все сам делаю. Николе — это мой единственный шанс выплыть на поверхность. Ох, очень трудно объяснить, но попытаюсь». В мои уши начал загружаться рассказ. Эдуард в детские годы шил костюмы для кукол сестры. Когда мальчику исполнилось 12 лет, он увидел, что Людмила, его соседка по парте, горько рыдает во дворе. Эдика и Милу не связывала дружба. У школьницы были богатые родители, а у мальчика только бабушка, которая его воспитывала так, как родители рано умерли. Людмила терпеть не могла его. Она вечно придиралась к подростку. Обзывала нищим, врала всем, что отец и мать Эдика — алкоголики, которых посадили в тюрьму. Трубин — это настоящая фамилия Эдуарда, никак не реагировал на военные действия — не отвечал люди чем только еще сильнее злил девочку так вот подросток увидел что она заливается слезами подошел и спросил что случилось вредная девица неожиданно пошла на контакт она вытянула ногу понимаешь нет ответил трубин идиот вскипела людмила пряжка отлетела каблук сломала а протянул эдик «Моя бабушка говорит, если все живы, то с остальным справиться можно». «Они новые», — всхлипнула Мила. «Очень дорогие, а я их испортила». «Попроси маму, другие купят», — пожал плечами сосед. «Дурак», — еще сильнее зарыдала девочка. «Родители вчера улетели на неделю отдыхать. Мне запретили трогать вещи мамы, но я взяла юбку и разорвала. А теперь обувь никуда не годится. Сидеть мне летом в Москве». Мать предупредила. «Узнаю, что без разрешения шаришь в моей гардеробной. Забудь про наш дом во Франции. Останешься с гувернанткой в родном городе». «Дай туфельку», — попросил Эдик. Повертел в руках пострадавшую лодочку и улыбнулся. «Починю ее и юбку неси». «Ты сможешь?» — прошептала Людмила. «Очень постараюсь». Дня через десять в квартиру бабушки Эдика позвонила женщина, назвалась Валентиной Петровной, мамой Людмилы, вынула из сумки туфли, спросила, «Ты отремонтировал?» Услыхав утвердительный ответ, сказала, «Завтра познакомлю тебя с настоящим мастером, ему требуется помощник. Он тебя возьмет, начнешь по вечерам работать, деньги получать». После девятого класса Эдик поступил в колледж, где учили модельеров. Потом мать Людмилы отправила паренька в вуз. Он получил диплом конструктора одежды и сшил свою первую коллекцию — летние костюмы для мужчин и женщин. Вещи понравились. У Эдика за спиной расправились крылья. И тут умер отец Людмилы. Ее мать взяла дочь, улетела в Лондон. В Россию семья возвращаться не планировала. Перед отправкой за рубеж Валентина Петровна посоветовала своему подопечному — На мужских костюмах Эми быстро не сделать, и нужна реклама. Советую заняться временно новым направлением. Наряда для веселья, эпатаж, необычность, то, что никому в голову прийти не может. Наряд собаки с книгой в зубах. Эдик напрягся и придумал наряды для тематической вечеринки. Сейчас они в моде. Я молча выслушал рассказ Трубина и задал самый интересный вопрос. «Зачем понадобился я? Можно нанять профессиональных демонстраторов нарядов. Главная фишка в том, что все образы показывает один человек, обычный», — Затараторил Эдик. «Напоминаю название коллекции, а пошли пожрем. Наряды для любителей простого веселья, не от кутюр». От кутюр. Высокая мода не нужен парень с профессиональной походкой от бедра м, -м, -м" промычал я госпожа Адельё лично концепцию разработала поспешил уточнить рассказчик понадобился высокий стройный красавец вы идеально подошли мне стало смешно не знаю какую цель преследует маменька но что то она задумала похоже вознамерилась убить двух мух одним хлопком Первое — стать владелицей модного дома, второе — утереть нос всем заклятым подружкам. Да, Кука, Люка, Зюка, Мака, Нюка и иже с ними делают вид, что они не сидят без дела. Одна — флорист. Ее супруг несколько раз в год устраивает выставки работ жены, покупает хвалебные отзывы о букетах в прессе. Другая владеет салоном красоты, ну и так далее. Но модельеры в компании пока отсутствуют. Маменька, как всегда, будет первой. И она не продемонстрирует коллекцию каких-то там платьев, нет. Покажет забавные наряды для тематических вечеринок, что непременно привлечет прессу. Все подружки зарыдают от зависти. Неясно только одно. Зачем меня впутывать в историю? Неужели нельзя нанять профессионала? Ив, умоляю, спасите, пожалуйста. Трагическим шепотом взмолился Эдуард. «Сейчас приеду», — пообещал я. «Адрес сбросьте».